Глава двадцать вторая «Мне придётся выступать перед всем парламентом?» – спросил, когда мы остановились перед зданием правительства. Какого-то особого дворца или чего-то подобного республиканцы поставить пока не успели, довольствовались старым зданием городского совета. Нет. Химура улыбнулся. «Да даже с учётом всех твоих заслуг на дело государственной важности ты всё равно несколько не дотягиваешь, извини». Совсем не расстроился от таких новостей. «Соберутся должностные лица, отвечающие за военный сектор», – продолжил Данзо. «Полагаю, список участников составлялся, исходя из моего рапорта». Принять нас смогли только на второй день пребывания в Янтао. А вчера, ещё утром, Химура сдал свой отчёт всё, что касалось моей скромной персоны. Начинаю повторяться. В общем, доклад обо мне занял несколько написанных от руки страниц. Стоит отметить, что приняли нас ещё довольно оперативно, выделить время в графике не одного, а сразу нескольких членов парламента Каждый из которых ещё при должности, это кому-то пришлось постараться. Я на них не в обиде. Главное, что своё обещание они выполнили. Оля в порядке и ждёт где-то там. А день-два я перетерплю. Процедура посещения здания правительства ничем особым не выделялась. У моего спутника проверили документы, нас даже не просили сдать оружие. Опять же смысл здесь, если не все, то многие одарённые, и пусть оружие было только у Химора, среди нас двоих угрозой был именно я. Мы поднялись по широкой лестнице, прошли через помпезный в меру зал. Здесь было оживлённо, множество людей бюрократического толка что-то обсуждали, кто-то нёс бумаги, стояли просители. Народ выглядел спокойно, никто не борчал, даже просители имели позитивный вид. Из зала попали в коридор. Было заметно, что на стенах еще недавно висели какие-то картины. Сейчас они были убраны, и это придавало этому месту некоторую зловещую атмосферу. Еще пара минут блужданий, и Химура открыл передо мной дверь, предлагая войти. Первым я увидел Мината ещё до того, как успел оглядеться. Ката, старый знакомый, встретил меня дружескими объятиями. Самый живучий парень на свете, я рад, что выбрался из мглы. Я несколько опешил, не привык видеть Мината таким эмоциональным. Эм, да, я тоже рад. За его спиной раздался мелодичный смех. Минат парень тебя не узнаёт. Я кивнул девушке: "Привет, кушина". Ещё узнал Дейдару. Мы обменялись кивками. Не похоже, что Химик был рад меня видеть. Оставшихся трёх мужчин и женщину я не знал. Минат отпустил меня и отошёл на пару шагов. "Химею право". Он ничуть не смутился. Годы работы и наконец успех. 3 года назад мы были уверены, что создать республику в наших условиях невозможно. И вот мы здесь. Какой ценой, напомнил Дейдара, сколько людей погибло в Донгар Фулиуме во время взрыва и после него. Ситуация оказалась такой знакомой. Сейчас меня под благовидным предлогом начнут давить. Чёрт, рано я, похоже, радовался. Стоило дорваться до власти, и вот мои старые союзники уже готовы наступать на те же грабли, что и их предшественники. Не стоит, Дейдара, мы уже приняли решение. Склинился один из непредставленных и посмотрел на меня. Ката, у республики нет к тебе претензий. Произошедшее чудовищно, но мы... Дейдара хмыкнул, а неизвестный продолжил, повторно выделив: Мы считаем, что с твоей стороны это не было намеренное действие. К тому же, из отчёта Химуры мы знаем, что ты стремишься дистанцироваться от непосредственных боевых действий. Я кивнул, покосившись на Дейдару. Мы с ним говорили, и я предупреждал его о возможных последствиях. Что-то не помню яростных попыток меня отговорить надо запомнить на всякий случай что от него может исходить угроза Давайте всё же представимся Минато решил воспользоваться паузой Ката и Химура вы все знаете ты он повернулся ко мне Знаешь меня Кушино и Дейдаро давай я назову тебе остальных Мината назвал имена и должности смертных, но я слушал и пропускал половину мимо ушей, запомнил только Альфреда Вайтвинга, который отдёрнул химика. Сам я вновь ощутил нечто странное, новое, нечто, что шло извне, направленное на меня. Ты читал отчёт, составленный Химура, спросил Мината. Я едва не пропустил вопрос, слишком сосредоточился на ощущениях. «Да, мы вместе его писали. Хочешь что-то добавить по... мгле?» Минато запнулся на последнем слове. «Похоже, с моей подачи эта аномалия будет называться именно так». «Нет, мы записали всё, и то, что мне было точно известно, и все догадки». Минато переглянулся с остальными. «Да». И тут самый Альфред Кивонул, видимо, выражая общее решение. Хорошо было заметно, что мой старый знакомый испытывает какие-то сомнения, но всё же решается продолжать. Спасибо за данные. Нам пока немного известно. Любая информация будет полезна. Собравлись мы по другой причине. Нас интересует твоя полубожественная природа. закатил глаза едва не выругавшись И ты туда же Ката послушай хотел настоять Мината Лучше я расскажу привлекла к себе внимание женщина Натали Когда ты рассказал Дейдари о своей затее он передал всю информацию мне потому что я была ближе всех к Юсмиру единственному месту где можно проверить твои слова На подготовку экспедиции ушло время. Вошли в город мы уже после того, как появилась она, махнула в нашу сторону рукой мгла. Мы спустились в нижний город Юсмира. Там всё выглядело так же, как описал Химура и остальные, всего пара подземных уровней и гробница. Я поморщился, И сейчас ты скажешь, что это алтарь, полностью повторяющий алтарь в каком-нибудь древнем храме, а сама гробница описана как дом Бога или нечто в этом роде». Натали кивнула. «Близко. Только там не копия алтаря, а настоящий алтарь, тысячелетняя древность». Она достала сигару и закурила. «Видишь ли, знания, дошедшие до нас со времен до темных веков, уже ссающие обрывочные, но порой встречаются настоящие кладези информации. Один из таких связан с божествами библиотека Сайкар. В ней подробно описаны истории девяти храмов, семь из которых находились на нашей земле, и подробно описаны алтари и главный храмовый зал. Это важная часть Естественно, все действующие храмы были многократно изучены, я хмыкнул. И ваши предшественники не нашли ни одного совпадения, решив, что библиотека врёт. Наталья кивнула. Именно. И вот мы нашли гробницу в Юсмире. Я 2 месяца ползал там, изучая каждый сантиметр. Уверена, настоящий алтари там внизу, каждый под своим городом. выжимаю плечами. И что с того? Даже если там реально лежат старые недобитые боги, что с того? Коготь ката, ответил Мината. Ты воспользовался когтем. Я погладил переносицу. Разговор начинал раздражать. Слушайте, мне одному здесь очевидно, что вы слишком много себе нафантазировали. Вы всерьёз думаете, что из обычного смертного можно вот так просто сделать кого, кстати, заговорил один из мужчин. Я уже забыл его имя. Положим не из обычного человека. Ты прошёл посвящение, затем стал одержимым. Скажи, частичную трансформацию использовал? поморщился, без особой радости вспоминая те незабываемые впечатления. Больше скажу, использовал полный рассудок, сохранял, продолжил мужчина. Конечно, сохранял, иначе зачем бы я это делал? Мужчина удовлетворённо кивнул. Продолжил Дейдара. Я не в восторге от идей моих коллег, но пойми, «Даже среди одержимых ты выделяешься, соединяя в себе те качества, какие не удается соединить другим. Трансформация обычно доступна относительно слабым одержимым. Ханаби не обладает впечатляющей магической мощью, полагаясь на ближний бой. Я кивнул, видел своими глазами, когда мы штурмовали Нижний город». имеющий большой резерв, редко когда показывает хороший контроль, да и с демоном постоянно мучается. Ты объединил в себе всё. Есть другие, что превосходят тебя в чём-то одном, но твоя комбинация уникальна. И коготь древний артефакт, созданный предтечами Полагают, других бы попытка забрать силу божества убила, если не сразу, то через какое-то время. А ты стоишь перед нами. Я хотел возразить на меня опередил Мината. Твоя невосприимчивость к обычному оружию это необычно, мягко говоря. Говоря прямо, уникальная способность, практически не встречающаяся, вставил один из мужчин Если не считать некоторых демонов, подхватила женщина и богов, судя по сохранившимся о них фактам. Так, стоп. Я поднял руки, требуя всех заткнуться. В моей жизни и без того хватает самого разнообразного дерьма, и я почему-то на все 100 уверен, что божественность принесёт мне не пользу, а только новую гору проблем. а я буквально только что немного разгреб предыдущую. Минато хотел что-то сказать, но я резко его остановил. Нет, слушайте сюда, черт подери, закрыли эту тему, точка. Если хотите дальше со мной сотрудничать, никаких разговоров о божественности. Единственное, чего я сейчас хочу, оказаться рядом со своей возлюбленной, «Мы оба очень друг по другу соскучились. У вас есть что сказать на эту тему?» Мои собеседники переглядывались, явно ведя какой-то безмолванный спор. Наконец, все изобразили кивок. Кто натянутый, кто вынужденный, кто довольный. «Хорошо, Ката, твоя правда. Ты очень много уже для нас сделал». Снова хмык от Дейдары. «Ты отправишься за ней?» Спросил Минато, уже зная мой ответ. «Да». «Какие-то там армии меня не остановят. Мгла не остановила, а там всего лишь смертные. Однако я бы предпочел не идти на пролом, а добраться до Оли без лишнего шума. «Хорошо, тогда с остальным разберусь я сам». Минато развернулся к своим коллегам. Еще некоторое время я ждал, пока государственные мужи обсудят какие-то свои вопросы. Ничего секретного там, видимо, не было, так как меня не попросили выйти, да и в любом случае я не прислушивался. Все равно помочь ничем не смогу. Это надо погружаться во все вопросы и детали, а я пока вообще не ориентируюсь в реалиях дня сегодняшнего. Наконец Минато освободился, тепло попрощавшись с Кушиной, а затем, пригласив меня и Химура, следовать за собой. Прогулка до очередного кабинета. Стоило войти, и обстановка сразу вызвала у меня улыбку. Внутри кабинет напоминал рабочее место Минато в Эстере. Пусть не дословно, не во всех деталях, но достаточно, чтобы сразу вызвать узнавание. Мината открыла окно и присел на подоконник. "Располагайтесь, можете чувствовать себя как дома". Химура встал, подперв плечом шкаф с бумагами, и я развалился в удобном кресле. Мината закурил. "Плохая привычка, но ничего не могу с собой поделать. Слишком многое навалилось. У нас обстановка, волосы на голове дыбом встают". Положение на фронтах напряжённое. Мы постепенно выбиваем войска лоялистов и их наёмников, но любая ошибка может обрушить всё. У нас нет резервов, что можно будет подвести. Едва хватает сил на ротацию. Мината затянулся. До того, как нам стало известно о твоей природе, я нахмурился, вызвав у бывшего безликого улыбку. Стоял вопрос. Минат снова затянулся. Мы хотели предложить тебе должность. У нас есть несколько пустых мест в руководстве республики, и одно из них может стать твоим большинством голосов. Всё по закону. Пусть твои методы вызывают вопросы, но ты не давал повода в тебе сомневаться. Да и с методами не всё однозначно. Я почему-то уверен, что ты вовсе не стремишься убить как можно больше людей, пожал причеми. Не получается. Ну да, будь такая возможность, я бы почти никого не убивал. Однако насчёт должности, а у меня компетенции хватит, чтобы должность в правительстве занимать. Миннат рассмеялся. Ты с нами несколько минут назад разговаривал. Думаешь, мы все там прожжённые политики и управляющие с многолетним опытом? Нет, Катя, все мы, вчерашние подпольщики, получившие шанс воплотить свою мечту. Поэтому нужен парламент. Любое важное решение мы по возможности взвешиваем и обсуждаем с привлечением специалистов и практиков, рассматриваемого вопроса. Республика, новорождённый ребёнок. Мы вынуждены идти методом проб и ошибок, вынуждены нести ответственность за каждое действие, решение, а ты разделяешь наши идеалы и будешь верен им, это куда важнее имеющихся навыков. Часоть часу не легче. Не хватало мне ещё в политику воля под со всеми конечностями. С другой стороны, я знаю кое-что, чего здесь пока не знает никто. Опыт моего прошлого мира помогает, но какая же чёрт подири ирония! Возможность занять столь тёплое место мне обеспечила что? Личное знакомство с Минато. Да, моя личность тоже имеет определённое значение, но если смотреть объективно, Не был бы я одержимым и не случилось бы в моей жизни всё то дерьмо, которое случилось, остался бы я просто минакура, рос, развивался, жил, а Конрада достал бы кто-нибудь другой, чтобы я вообще не имел к этому отношения. Но с поправкой, что я успел бы себя проявить как верный человек. не предающий тех, кто не предаёт меня, чтобы тогда было. А почти то же самое. Может, должность бы предложили не такую жирную. Я пока не готов говорить о таких вещах. Дай мне встретиться с Соли, а потом хоть немного разобраться, что вокруг происходит. Вы такую кашу заварили, что я, кажется, не полгода вам в хлеб провёл, а десяток лет. Минато улыбнулся, кивнул и выбросив сигарету в пепельницу, сел за стол. "Добраться до Олимпии, если идти напролом, не считаясь с потерями врагов, не так уж и сложно. Я скажу тебе, где они, подберу маршрут, и если сможешь проделать весь путь тихо, то проблем не встретишь". Я вздохнул. Интонация в твоём голосе намекает мне, что не будет всё так просто. В чём подвох? Первое время. Химура, будь добр. Бывший храмовник подошёл к стене, закрытой занавеской, и отодвинул ткань, продемонстрировав мне карту королевства размером 3х2 м. Мы находимся здесь, сказал Мината. Химура ткнул в Янтоу, находящийся на западе страны, а Олимпия находится здесь. Разведчик сделал шаг в сторону и указал на небольшой город практически на юго-восточной границе. Я вздохнул. Гипогрифа вы мне не дадите, да? Не дадим, подтвердил Мината. Проблема ещё в другом. Мгла находится здесь. Химора обвёл регион вокруг Донгарфулиома, а фронт сейчас проходит Полец разведчика пошёл от Мгли на юго-восток и обайдя Эстеру ушёл на юг. Здесь, закончил бывший безликий. В общем, мне надо либо проходить сквозь фронт и двигаться по территории лоялистов, обходя зону боевых действий с севера, либо обходить с юга по нашей территории. Там проходить фронт В любом случае, это будет приличный крюк и почти гарантированные встречи с бойцами лоялистов. Миннат кивнул. Да, и будь уверен, каждый патруль будет обязан спросить тебя, кто ты и куда идёшь, и если у тебя нет написанного временным правительством отвода от мобилизации, патруль будет обязан тебя доставить к командованию. Я их естественно убью. Но пока доберусь до места, за мной уже будет огромная погоня, а уж сколько трупов, лучше даже не думать. Додумал я остальное. Но у тебя есть иной план, простой, надёжный и не требующий массовых убийств. Мената с Химура переглянулись. Бывший безликий пожал плечами. Вообще-то, как раз с массовыми убийствами, но всего один раз. Сейчас наша проблема крепость Орлан Химора. Тут уже показывал на неприметную точку. Крепость расположена на берегу Тилемириды. Река естественное препятствие, далеко не везде её можно легко пересечь. Крепость находится на нашем берегу и обеспечивает надёжный фланг армии лоялистов. захватить её или уничтожить, и мы отодвинем фронт на север, открыв тебе свободную дорогу на восток. Я отрицательно покачал головой. К сожалению или к счастью, но сейчас я не тяну на одержимого. Что-то произошло. Я чувствую демона, но не могу получить доступ к его силе. Да, моя магия, даже самая простая, обладает превосходным качеством и куда мощнее, чем те же заклинания в руках обычных одарённых. Но силы едва накапливаются, даже короткий активный бой меня сразу истощает. Потому что питать тебя должны молитвы и подношения. Не смог не вставить химера, зря отказываешься. Я мгновенно разозлился, поворачиваясь к болтуну. "Знаешь что? А не пойти бы тебе, Като Химора, хватит", резко встрял Минато. Бывший храмовник поднял руки в жесте капитуляции. Я вздохнул и снова удобно устроился в кресле. "Тогда можем попробовать", начал размышления вслух член парламента. "Но если подумать, прерывал я мужчину. Пробраться внутрь и устроить диверсию я вполне в состоянии. Должен быть во всяком случае. Когда ты неуязвим для пуль, можешь не дышать и выносить как лошадь. В эту цитадель нельзя попасть с воды случайно. Менато расплылся в широкой улыбке.